В одни слепой сердечной жажды я у огня рыдал однажды, измену первую кляня, поближе к трепетному свету сел кто-то в черное, одетый, как брат похожий на меня.